Глава 21 первая Христофора Колумба Меня снова переплавили. Это не было ново для меня. Я был частью мечей, амулетов и компасов, путешествуя через века и бесчисленные руки. Каждый раз меня передавали, чтобы создать что-то новое. Однако одно оставалось неизменным. Я всегда становился свидетелем больших перемен и несомых ими катастроф. Последний раз, когда я оказался на корабле, меня переплавили в компас, который вел своих владельцев к гибели. Теперь я снова здесь, на борту, но уже в другой форме. Мастер в маленькой испанской деревне взял меня в руки и переплавил в изысканное украшение для подзорной трубы, что Колумб держал на своем корабле. Я помню, как мои грани стали частью изящного золотого ободка, украшенного тонкой гравировкой. Этот инструмент теперь помогал ему видеть дальше, за пределы человеческого зрения. Но то, что можно увидеть через мою линзу, далеко не всегда приносит облегчение. Платилия Христофора Колумба, состоящая из трех кораблей, продвигалась все дальше вглубь неизвестного океана. Колумб стоял на борту Санта-Марии, сжимая в руках подзорную трубу. Ожидание великого открытия и новые земли манили его вперед, но дни становились все длиннее, а земля оставалась лишь в мечтах. Экипаж был на грани. Ночь за ночью они всматривались в горизонт, но вместо долгожданных берегов видели лишь бескрайние воды. Однако Колумб не отступал. В его руках труба с золотым ободком, тонким и блестящим, как драгоценный трофей, была его проводником в это путешествие. С каждым днем у него усиливалось странное чувство, будто за ними кто-то наблюдает. Колумб поднимал подзорную трубу к глазам и каждый раз видел не только далекие горизонты, но и нечто большее. Моряки говорили о странных огнях на горизонте, о видениях, которые вспыхивали и исчезали. Время шло, и ночь за ночью Колумб поднимал трубу, вглядываясь в пустоту. Однако с каждым новым взглядом он начинал замечать вещи, которых раньше не видел. Сначала это были странные огни вдалеке. Затем смутные силуэты, напоминавшие корабли, исчезавшие стоило ему прищуриться. Он не говорил об этом вслух, но знал, что-то было не так. Я был украшением для его трубы, пробуждал в нем видения. Эти видения стали углубляться. Однажды ночью, когда океан был чернее темного бархата, Колумб увидел сквозь трубу необычный горизонт, а мираж огромные города, утонувшие в водах. Их руины медленно тонули а призрачные фигуры двигались среди волн. Он отбросил трубу в сторону, но не мог выкинуть из головы то, что увидел. С каждым новым взглядом сквозь трубу ему казалось, что он видит образы прошлого, лица тех, кто уже давно мертв, затонувшие корабли и земли, которые никто не должен был видеть. Это были не просто видения, это были предупреждения». Вскоре разразился шторм. Ветер ревел над палубой, а волны захлестывали корабли. Экипаж боролся за жизнь держась за мачты, молясь богам и своим предкам. Колумб снова схватил трубу и на этот раз увидел не только далекие горизонты, но и нечто ужасающее. Водяные тени, словно древние божества, тянулись из глубин, поднимаясь на поверхность. Он опустил трубу, но перед его глазами все еще мелькали странные образы. Утопленные корабли, призрачные фигуры, которые медленно двигались в волнах. Артефакт внутри трубы заставлял его видеть то, что он не должен был видеть. Забытую силу океанов и тех, кто правит ими. Он почувствовал, что он не первый, кто смотрел через этот предмет в будущее. Шторм набирал силу, и корабли, которые казались непобедимыми, стали трещать и рушиться. Колумб понял, что они находятся на грани катастрофы. И, возможно, сам океан был против их экспедиции. Подзорная труба, которая должна была помогать ему увидеть новые земли, теперь показывала только смерть. Шторм прошел оставив позади себя разрушение и страх. Корабли уцелели, но экипаж был деморализован. Колумб снова поднял подзорную трубу и посмотрел вдаль. В этот раз ему показалось, что он увидел нечто знакомое. Берег, туманный и далекий, но реальный. Он больше не видел призраков прошлого, хотя их присутствие все еще ощущалось. Но они знали, что путь был уже не тем, каким они его представляли. Шторм прошел, оставив за собой разрушенные паруса и измотанный экипаж. Но даже посреди этих разрушений Христофор Колумб продолжал смотреть вперед, через свою подзорную трубу, украшенную моим блеском, как драгоценной рамой, удерживающей тонкую линзу. Я видел многое за свою вечность. Видел, как люди поднимались и падали. Как города исчезали под песками времени, а армии погружались в пучины войн. Однако то, что произошло дальше, должно было оставить след не только в истории, но и в памяти людей на века. Колумб, как и многие до него, был ведом не только верой в науку и открытие. Он был пленен чем-то более древним, жаждой славы, Жаждой прикоснуться к неизвестному и тем самым стать частью чего-то большего. Когда они наконец увидели Землю, 12 октября 1492 года, он воскликнул «Тьерра! Тьерра! Земля!» Но то, что они увидели, не было ни Индией, ни Китаем. Это была Земля, которая на изменит карту мира. Новый свет — Меня поднимали к глазам не раз за это время. Колумб смотрел на берега, на пальмы и тростниковые леса, видя перед собой обещание новых возможностей. Но я знал, что он видел только поверхность. Как и многие до него, он не понимал, что за каждой новой землей скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Они высадились на остров, который Колумб назвал «Сан-Сальвадор». Здесь их встретили Таина, коренные жители Карибского региона. Это были люди с медной кожей, которые жили на этих землях задолго до прихода испанцев. Таина выращивали кукурузу, юкку, табак, строили деревянные дома и поклонялись своим богам, духам природы. Они встретили прибывших с любопытством и настороженностью. В их глазах я увидел удивление и страх. Они не знали, кто эти странные люди, прибывшие на огромных кораблях, не понимали их язык, но чувствовали в них что-то чуждое и опасное. Таино не могли представить, что эти люди пришли не с миром, а с жаждой завоеваний. Колумб же видел в них не просто людей, а ресурс. Он верил, что эти острова полны богатств и что Таина приведут его к золоту, о котором он мечтал. Для него они были частью того великого открытия, которое принесет ему славу и почести в Испании. Но то, чего он не видел, — это предсказания тех, кто пришел раньше. Моря и земли, через которые он прошел, уже были отмечены великими духами и древними силами. Как и все, кто касался меня, Колумб не знал, что каждая его победа имела цену. Местные жители вскоре стали рабами. Их народы исчезли, как исчезают облака под жарким солнцем. Испанцы строили свои города на руинах их домов, и кровь смешивалась с землей, словно это было неизбежно. Я наблюдал за тем, как эти земли, богатые и загадочные, становились ареной борьбы, страданий и завоеваний. И я видел, как Колумб, веря в свою судьбу, постепенно терял себя. Его мечты о славе растворялись в крови и золоте. В конце концов, когда он возвращался в Испанию, его гордость была омрачена обвинениями в жестокости и провалах. Но на его лице все еще оставалась тень того великого мореплавателя, который надеялся на то, что найдет путь к Индии. Я оставался с ним до самого конца, на его последнем пути. Он умер в 1506 году, разочарованный и забытый многими, кто когда-то восхищался его путешествиями. Но его наследие осталось. Меня снова забрали и переплавили. Меня снова использовали для новых открытий, для новых побед и поражений. И каждый раз я видел одно и то же, Люди продолжают верить, что знают этот мир, но на самом деле они видят лишь малую его часть. Когда они находят меня, они всегда считают, что я их инструмент. Но это они инструменты времени, неизбежного течения истории, которая несет их вперед, не давая остановиться или оглянуться назад».